У ясновидящего. «Когда я был молодым инспектором, — сказал мне Жером, — меня как-то вызвал к себе мой шеф. Тогда им был Алексис Леру. Он любил поболтать, поразглагольствовать, когда позволяло время, о тех заданиях, которые он нам поручал. И сейчас вы увидите, во что это выливалось. А Вы знаете такого профессора, «Мобилиусы», — спросил он у меня. «Разумеется, шеф. Я тоже, как и все, читаю газетные объявления. Он ясновидящий, предсказывает будущее и разгадывает мысли». «Вы зря так скептично и самодовольно улыбаетесь, молодой человек. Я пригласил вас к себе не для того, чтобы послушать, как вы будете чернить занятие, которое далеко не каждому под силу» и которую я считаю достойным глубокого уважения когда его осуществляют как чаще всего и бывает честные люди а другое дело честный ли человек этот профессор мобилиус у вас есть какой нибудь повод в этом сомневаться ни единого шеф а вот у меня есть прекрасно шеф И если бы мне сказали, что завтра его арестуют, меня бы это совсем не удивило. — Известно ли вам, что он весьма странный тип, из тех, что вызывают определенную тревогу? Некоторые даже говорят опасный. — Не думаю, шеф, что вы намекаете на его способности или, если хотите, на его знания, — проговорил я, продолжая улыбаться. — Почему нет? — проворчал Леру облокотившись на стол и приподняв брось. «Я убежден, что не смог бы проникнуть вглубь его мыслей, ибо сам я не отношусь к числу тех привилегированных людей, которые умеют читать по лицам. Мне нужно знать, жиром, как там у него проходят все эти приемы. Улавливаете? Зачем? Нет? Просто если вдруг завтра у меня на руках окажется ордер на его арест... Понял, шеф» я должен провести, так сказать, рекогносцировку, а затем указать вам, какие следуют меры предосторожности с учетом тамошней обстановки. Вы проницательны, мой друг, весьма проницательны. Но постойте, И еще вот что. Ни в коем случае не являйтесь к мобилиусу в качестве клиента. Уж не опасался ли Леру как бы профессор не попытался проникнуть в тайны моей души. Мне не хотелось так думать, но по личным причинам я и сам полагал более подходящим придать моему визит в какую-нибудь цель, все равно какую. «Пусть лучше он примет вас за агента страховой компании», — продолжал Леру. Пару дней назад его авто задел грузовик. «Этот инцидент, впрочем, никак с нашими делами не связан». Вот держите рапорт некоего стража порядка и кое-какую информацию о страховом полисе. Изучите это небольшое досье сейчас же. Желаю удачи. Через час на город уже опускали сумерки, я позвонил в дверь профессора Мобилиуса. Он занимал прекрасную квартиру на втором этаже нового здания. Открыла какая-то старушка, очень корректная. Ей глазом, не моргнув, соврал, что подготовил документы на выплату страховки по ДТП и так далее и тому подобное. Она провела меня через просторную прихожую и располагавшуюся справа гостиную. Я старался подмечать каждую мелочь, подсчитал выходы из прихожей, запомнил ее размеры. В гостиной оказалось два окна, выходящих на бульвар и столько же дверей. «Одна через которую я вошел, другая справа, между самым отдаленным углом и камином, находившимся в срединной части стены. Слева была глухая стена, на которой висели дорогие картины, и среди них, над позолоченным столиком на выгнутых ножках, восхитительный женский портрет. Старушка, проведшая меня в гостиную, зажгла половину люстры с подвесками» и попросив меня подождать пять минут, удалилась. Я остался один в этой комнате, мало чем отличавшейся от классических гостиных, в которых врачи, обеспеченные обширной клиентурой, вынуждают больных ждать их. Салон выглядел богатым, серьезным, украшенным разрозненными красивыми вещицами, расставленными вполне обычно. Я не обнаружил там никаких причудливостей, которые ожидал увидеть. Ставни не были прикрыты. В потемневшей синеве вечера была заметна уличная суматоха. Балкона не было. В общем, эта гостиная представляла собой своеобразный тупик, из которого можно было сбежать через две двери, и что представлялось затеей более затруднительной, через два окна. Закончив осмотр, я принялся листать иллюстрированные журналы, валявшиеся на столике в стиле буль. Примечание. Буль французская. Мебельный декоративный стиль, названный по имени французского мастера Андре Шарля Буля. Техника украшения мебельных фасадов посредством инкрустации была известна и ранее. Она широко использовалась голландскими мастерами. Но именно буль довел ее до абсолютного совершенства. Шкафы и комоды Буля с богатейшей инкрустацией фасадов из латуни, золоченой бронзы, пластин из панцирей черепаха, рога и так далее соответствовали вкусам эпохи французского короля Людовика XIV. Конец примечания. Но я смотрел на гравюры из этих журналов, словно их и не видя. Некое стеснение, которое до того я ощущал смутно, обозначилось более явственно. Вам следует знать, что я крайне чувствителен к некоторым воздействиям, которые на большинство людей не производят ни малейшего эффекта. Но, кстати, эти способности, этот дар, если хотите, никак не повлияли на выбор мною профессии детектива. Есть люди, которые ориентируются на местности столь же уверенно, как и почтовые голуби. Есть такие, которые чувствуют, когда на них смотрят. Я принадлежу к числу как одних, так и других. Так вот, я вдруг ощутил, что позади меня есть кто-то, за мной наблюдающий. Я с трудом подавил желание резко обернуться. Я сидел напротив камина, на котором стояло, сверкая большое зеркало. Прежде чем обернуться, я посмотрел, что в нем отражается и не увидел у себя за спиной ничего подозрительного. Там была лишь глядящая на меня нарисованная женщина. Но зеркало, учитывая его расположение, показывало мне лишь нижнюю часть того, что находилось позади меня. Тогда я встал как можно более небрежно и принялся расхаживать туда-сюда с равнодушным видом. Позади стула, с которого я только что поднялся, никого не было. Там не было даже ничего такого, что могло бы как-то скрыть кого-то. Но там был портрет. Там была женщина, чей пристальный взгляд был столь пронизывающим, что против своей воли я ощутил странное смущение. Войдя в гостиную несколькими минутами ранее, я не заметил этот властный волевой, испытующий взгляд. «Да что это я?» — сказал я себе. — Полно. Нужно чуть успокоиться, черт возьми. Но мое смущение, увы, не проходило. То была статная рыжеволосая женщина, нарисованная маслом на темном и теплом фоне. Цвет лампы озарял лишь ее бледное лицо и зеленые глаза, в которых художнику удалось превосходно передать огонь напряженного внимания и безжалостной бдительности. Признаюсь вам, я уже начал предаваться занятным размышлениям относительно этой необычной картины, этой особы, чей взгляд заставил меня обернуться, и о самом профессоре Мобилиусе, когда тот вошел в гостиную. То был мужчина зрелого возраста, похожий на свои фотографии, коротко постриженные волосы, волевое лицо, живые и проницательные глаза под кустистыми черными бровями. Он любезно ответил на вопросы, которые я задал ему от имени якобы его страховщика. Передо мной был деловой человек, сбросивший с себя личину профессора. Я прекрасно сыграл свою роль и удалился, как и приличествовало, уже через несколько минут, в общем и целом выполнив порученное мне задание. Женщина с картины следила за моим уходом своим неустанным взглядом. На следующий день Мобилиус был арестован. Его задержали на пороге соседнего дома. Он пытался сбежать через тот выход, изменив внешность. Руководствуясь моими указаниями, Леру именно там его и поджидал. Я еще накануне вечером по возвращении домой понял, что в перегородке было проделано потайное окошечко, позволявшее профессору понаблюдать за клиентами прежде чем принять их. оно будучи тонким психологом, он предвидел то, что некоторые из них могут чувствовать, что за ними наблюдают, и потому, чтобы ввести их в заблуждение, использовал уловку зеленоглазой женщины. К несчастью для него, к волшебству я отношусь с недоверием, и потому, как только оправился от первоначального изумления, Логически, на холодную голову поразмыслив, все это понял.